Послесловие автора. Дорогие друзья, позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы пришли. Мне бы хотелось быть здесь, видеть вас, пожать вам руки, обнять. Но, увы, пешки назад не ходят. Слишком много прожито лет, слишком много из-за скорого насил. Но вам желаю бодрости, силы, Успеха и Я с вами. 20 лет прошло уже с того дня, как я приступил к фоэтам. Прочитав теперь роман как бы из другого времени, переживаю снова встречу с великим физиком 20 века Нильсом Бором, которая произошла в конце 1961 года, и с особой остротой ощущаю современные наши беды и чаяния. Леонид Соболев описал нашу беседу с Нильсом Бором как живой ее свидетель. Вижу на старой фотографии рядом с семёном Кирсановым, Борисом Агаповым, Георгием, Тушканом и другими нашими соратниками в самом центре ее прославленного ученого, Копенгагенскую школу которого считали за честь пройти выдающиеся физики первой четверти нашего века. Высокий лоб, усталый взгляд проницательных глаз, средоточие мудрости знания. Рядом его преданная супруга, бежавшая вместе с ним на парусной лодке из оккупированной гитлеровцами Дании. За океаном он сделал бесценный вклад в создание атомной бомбы, но он же в числе первых и отверг ее применение». Соболев вспоминал, как я задал вопрос Нильсу Бору, допускает ли тот, что планета Фаэтон, на орбите которой остались в виде кольца астероидов лишь ее обломки, разрушилась из-за взрыва океанов, вызванного взрывом в их глубине мощнейшего термоядерного устройства во время ядерной войны ее обитателей? «Нильс Бор серьезно ответил». «Я не исключаю такой возможности, но если бы это было и не так, то все равно ядерное оружие надо запретить». И это послужило мне толчком для создания «Гибели Фаэны», а потом и других частей романа «Фаэты», где представлены как земные катаклизмы, так и пути возвращения первозданной природы Марса – Но об одном ли Марсе может идти теперь речь? Не подумать ли нам о Земле, как Далька о Марсе? Не вернуть ли ей первозданную красоту и щедрость? Бездумное развитие цивилизации веками уродует природу. Во имя сиюминутных выгод, в ненасытном стремлении иметь все больше энергии, металла, хлопка, химических средств для комфорта насилуются плодородие земли, возникают рукотворные моря, поглощая целые страны плодородия с городами и селами, исчезают природные моря, к примеру, Аральское. и как бы в отместку, превращая в пустыни те же хлопковые поля, ради орошения которых лишилось былое море животворных вод. Мелеют и засоряются великие реки, стал сточной канавой поэтический рейн, отравлены великие озера в Америке, и проносимые над ними кислотные дожди губят все живое. Но страшнее всего, что гибнутые океаны с просторами обитания планктона и водорослей, которые поглощали избыток углекислоты. И она скапливается теперь в верхних слоях атмосферы, создавая парниковый эффект, не пропуская тепловых излучений земли, перегревая планету. И поэтому ныне ей грозят климатические катаклизмы с затоплением целых стран. Уже в настоящее время ощутимы первые сигналы разгневанной природы. Миллионы людей страдают от наводнений в Бангладеш, небывалой жары и холода в США или Африке, от опустошительных ураганов в Карибском бассейне. А бесчисленные энергоустановки продолжают сжигать топливо и вместе с сотнями миллионов автомобильных двигателей пополнять смертоносный слой углекислоты, уже непоглощаемый поредевшей земной растительностью. Земле грозит не только ядерная война. А если верить тому, что люди способны возвращать к жизни умершие планеты вроде Марса, не задуматься ли читателям о судьбе собственной Земли? Не встать ли им в ряды тех, кто, подобно Дальке Петрову, готов отдать свои силы преображению планет? И в первую очередь своей родной планеты? Александр Казанцев Текст читал Румаги Выражаю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза как безмерно, притяжение земли притяжения полей и печальных ракет всех дорог по которым мы в детстве прошли и дорог по которым рейси предстает да Сторные Там ветры летят По проселкам пыля Мы, галактики движение садов, и закатов, и сосен в пушистом снегу, Небольших деревень, и городов, И ночного костра на пустом берегу. Порядок вещей и настигнет меня, и припомнится мне Притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой далек.